Глава шестая. Событие пятнадцатое. «Прощайте врагов ваших. Это лучший способ вывести их из себя». Оскар Уайльд. «Остановись, Сёма, да остановись ты!» Брехт перехватил руку дезертира с тесаком, которым он бил и бил, словно топором по рыже-английской физиономии. «Вашество!» Семён красными глазами обжёг Брехта, прямо искры из глаз сыпались и молнии пущались. «Всё, Сёма, хватит, он мёртв давно!» Брехт рывком приподнял с колена разбушевавшегося соратника. «Смотри, в крови оба, как к Зубову заходить, слуга замечет, потом валериану расскажет, а тут сумеет сложить два и два». «А чего делать?» Как конь гоняя приставучих слепней, помотал головой семён «Разберемся. Ты отрежь пока послу мизинец, пусть прочувствует момент, а я пройдусь. Оказывается, это не последняя комната». «А на какой руки резать?» Почти пришел в себя дезертир. На левой вдруг писать придется. Да медленно режь, пусть прочувствует русское гостеприимство. Брехт оставил оскалившегося парня заниматься делом. А сам, критически осмотрев себя в зеркало, констатировал, что возвращаться на миллионную в такой одежде точно нельзя. Нужно переодеваться. Где ночью в Питере можно одежду найти на такого бугая? Ну, кюлоты-штаны можно найти и в доме посла, вот сюртук или фраг по его размерам это вряд ли. Только подумал Петр Христианович об одежде и прошел всего десять метров до двери в следующую комнату, как оказался в гораздо меньшем помещении, которое аглицкий посол использовал как парикмахерскую и гардеробную. На полках лежали сложные мундиры, красные и гражданские одежды Праки разных расцветок в основном. Брехт взял почти черный, чуть фиолетовым отливал, расправил. «Да, как там Грибоедов про это напишет в горе от ума?» Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, рассудку вопреки наперекор стихием Мелковат посол, не кормили в детстве, эти тряпки даже семе не подойдут, не то что Витгенштейну. Даже дальше стал рассматривать Брехт на посла, прошел в следующую и, как оказалось, последнюю комнату в анфиладе. Из нее дальше точно дверей не было. Именно в этой комнате и были охранники, ключевое слово «были», теперь «нет». Это была небольшая коморка 5 на 6 метров, в которой стояли две железные кровати с элементами ковки на спинках и на крючках, что были прибиты к стене, висели красные шмотки английских офицеров. Один-то нагл тоже мелкий был, а вот второй был ростом с Семёна. Пётр Христианович перебрал висевшую на стене одежду. Нашёл парадную форму с орденами высокого рыжего нагла, снял, сунул подмышку и перешёл к гражданской одежде. На улице хоть и весна, но холодно ещё. Был среди вещей плащ, макинтош, наверное, не силён в англицкой моде, на нашу япончу вполне похож только чуть длиннее. Был и чёрный фраг из толстого сукна. Вот это то, что надо для дезертира. Около груды обуви граф тоже задержался, выбрал туфли покрасившие, чёрного цвета, а то фраг с сапогами кавалерийскими не очень сочетается. Там же валялся сидр тёмно-зелёный, его Брех тоже забрал. Нужно же изгвазданные в крови измайловские мундира куда-то спрятать. Больше ничего интересного в жилище английских офицеров не было. Разве он шкатулку с парой хороших кавалерийских пистолей прибрать к рукам за гребущим? В шкатулке пулелейка с отвертчикой и шомплом оказались. Не удержался Брехт, сунул в сидр. В большой зале слышалось даже через кляп рычание и мычание, и Петр Христианович поспешил вернуться. Голый посол сидел, прикрученный к трону, а семён стоял перед ним на коленях и тесаком окровавленным соскребал у барона с мизинца левой руки кожу и мясо. Дословно приказ выполнил. Так еще и про гигиену забыл дезертир. Тесак-то в крови того рыжего, а ну, как тот с болел. Обычное дело у великих британцев. А семён не помыв, ковыряется железкой окровавленной в теле посла. Заразить может. Как ему умирать, сознавая, что сифилитиком стал? А сифилитики в рай попадают? Ох, сомнительно — Все, заканчивай, маньяк. Вот, вытри руки и переоденься в гражданскую одежду. Оттащил дезертир от посла графа и сунул ему добытые шмотки британские. Посол скулить не перестал. С мольбой смотрел на графа. Обмочился обделался от боли, вонял припогано. А ведь еще пытками деньги вымогать и секреты короля Георга. Петр Христианович даже задумался на мгновение, а вызывает ли этот дурно пахнущий синий мужичок с окровавленным пальцем у него жалость? нет Именно этот, не Граама, он сколотит антинаполеоновскую коалицию, в которой погибнет сотни тысяч русских солдат. Мог и другой на его месте казаться? Конечно, тогда и к нему бы Брехт жалости не испытывал. Все англицкие послы сволочь презрядные. Предыдущий посол занимался тем, что сколачивал кубло заговорщиков для устранения Павла. По слухам истратил пять миллионов рублей, и слухам можно верить. Граф Палин, организовывая этот заговор, отлично понимал, что после убийства Павла в Петербурге его вряд ли оставят рулить, сошлют. Обманул же Александр, обещал, что заговорщики не тронут Павла, просто заставят отречься, и прекраснодушный душный убийца поверил. Так вот, прекрасно знал и пошел на это. За огромные деньги, опять же, по слухам, за ночь в карты с улыбкой проигрывал по 200 тысяч рублей. Из пяти миллионов миллиона три загробастал. Теперь ник экспроприировать. Ну, хоть улыбаться больше не сможет. Кстати, этот товарищ три раза за жизнь в реальной истории круто изменил судьбу России. Ну, во-первых, именно он присоединил к Российской империи Курляндию, он вел переговоры, немцы курлянский там долго редились, а Берон, в конце концов, от власти отречется за огромные деньги в миллион рублей. А граф Петер фон дер Пален, будучи в то время губернатором рижского наместничества, провел переговоры с маршалом курлянских рыцарей Отто фон дер Ховеном, представителям Курляндии и Семигалии, в ходе которых были достигнуты взаимные соглашения о возможном вхождении Курляндии, Зимгалии и Пилтона в состав Российской империи. Второй раз понятно убийству Павла, который договорился с Наполеоном о совместном походе в Индию. Зная с высоты XXI века все трудности такого похода, можно честно признаться, что не дошел бы, скорее всего, до Индии ни один человек. Все плохо там и с климатом, и с продовольствием, Так еще ведь хотели идти через Среднюю Азию, а не через Кавказ. То есть нужно было лезть через Памир. Это не переход Суворова через Альпы. Там в три раза выше горы и в сотни раз больше расстояния. Но это ладно, никто ведь никуда теперь не пойдет. Теперь будет союз с Англией, Австрией, Пруссией, ну и куча стран поменьше. И всем Наполеон наваляет в реальной истории. Тут поглядеть нужно, стоит ли вмешиваться. Хотя вот уже вмешался, и как там дальше пойдет, теперь пока неизвестно. Был и третий раз, когда Палин круто судьбу страны изменит. Пестель, как он сам напишет в мемуарах, был учеником Палина. Был его другом. Много раз приезжал к тому в поместье Гроссы Као в Курляндии и совета спрашивал. Можно сказать, что декабристов тоже Палин породил. Но пугал Николая и последовали 30 лет реакций Ну да бог с ней, теперь с Пестелем точно не замутит очередной переворот. Пестеля после войны и пристрелить можно. Та еще, сволочь. Бог с ним, пора пообщаться с наглым обделавшимся. О, англичанка опять гадит. Где деньги, Зин?» — снял повязку, удерживающую кляп с лица посла Брехт. Событие шестнадцатое. Непобежденные не все непобедимы. Пьер карнель Жадные. Все великобританцы жадные. А самый жадный — сэр ален фицгерберт Пришлось еще один пальчик обстругать, чтобы узнать, где в доме деньги лежат. Хитрый и жадный был посол. Сразу взял и выдал местоположение с аквояжа с деньгами. оказался тайничок прямо в этой комнате, даже не тайничок, а просто подальше убраны деньги. На буфете стоял коробка из-под шляпы, а там в ней вместо шляпы русские рубли, пачки ассигнаций, купюры разные, но сторублевых не было. В сумме в коробке было около пятидесяти тысяч. Если бы там хотя бы пару пачек фунтов или стерлингов лежало, то Петр Христианович бы поверил, что вот все, что дали дипломату на Даунинг-стрит, все честно и выдал. Однако в коробке английских, блеклых, некрасивых бумажек не было ни одной. Уважаемый, а где лежат 15-фунтовые банкноты? брех в той жизни был нумизматом, да и то не очень ушибленным на всю голову. За раритетами ценой в миллионы рублей не гонялся, понимая, что нет у него таких денег. Банистика, то есть коллекционирование бон, бумажных денег вообще его не интересовало, но как-то, составляя каталог наличествующих у него монет, Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии, наткнулся на продажу Бон и удивился неразумности наглов. Существуют билеты в 15, 30, 40 фунтов. Не проще ли это набирать червонцами или пятёрками? Потому и спросил сейчас посла, захотелось прямо край подержать в руках пятнадцатифунтовую банкноту. Нет? Ох, хо, хо дорогой Али, а я ведь хотел уже домой идти. «Нет, вас бы развязывать не стал. А то вы выбежите голышом на улицу, помощь там звать или ругаться нам в спины, простыньте, пневмонию заполучите и все, пишите письма. Оставил бы связанным вас, уважаемый сэр, утром люди придут и отвяжут, а теперь что? Теперь придется вам еще один палец от чекрыжей. Сема!» — подозвал Брехт, переодевшуюся во фраг дезертира. Немирович Данченко оба бы закричали. «Не верю!» — так не шел фраг к бородатой рожи Семы. Семен подошел с окровавленным тесаком. Нагло зажмурился, но тайну золотого ключика не выдал. И только когда Семен срезал с мизинца часть кожи, заорал и пообещал пойти на сотрудничество. И опять обманул, прикинулся, что сознание потерял, облил вином из бутылки, что стоял на столе. Не подействовало пришлось опять пускать в дело тесак. Закричал и стал угрожать. Даже обстрелом Санкт-Петербурга английским флотом. «Дурашка! Тебя же не Александр Павлович грабит, а обычные каторжники. Зачем стрелять по союзнику? Наполеон ведь тогда на Индию точно нападет, а Россия после обстрела ему поможет. Так что говори, где деньги лежат, и мы пойдем». После очередного скобления мизинца сказал. «Оказывается, за печкой в стене есть тайник, поленицей прикрытый». Разобрал Сема дровишки, открыл дверцу и вытащил на свет колеблющийся, догорающих уже свечей саквояж. Тяжеленный. Открыли, а там опять нет 15-фунтовых бумажек. Там золото лежит. Петр Христианович смотрел на находку Да, это мечта любого нумизмата. Монеты были разного достоинства разных годов выпуска. Прям готовая коллекция. В основном были небольшие монетки весом около 8 граммов, генеи. Ну а с травками-блескучими выделялись монеты большущие в 5 генеи. Были в 2 генеи. И даже совсем маленькие монетки в половину генеи попадались. Монет в пять геней просто монстр. Сорок с лишним граммов, почти сорок миллиметров в диаметре. Прямо ощущаешь, что золото в руках держишь. Уважаемый товарищ посол, прошу прощения за мой английский, давно не практиковался. Еле оторвался от созерцания коллекции Брехт. Но я спросил, не где лежат ваши генеи, а где лежат пятнадцатифунтовые банкноты. Согласен, генея больше фунтов все же давайте вернемся к этой купюре. а а начал истерить сэр Фитцгерберт. Пришлось оплеуху выделить товарищу послу. «Дорогой барон, где чемодан с ассигнациями?» — напомнил о себе Пётр Христианович. а, а, а, а золотой ты мой человек! Ну скажи, где деньги, мы уйдём! А так не уйдём! У тебя ещё вон сколько пальцев целых! А ещё на ногах! У барон уже растут пальцы на ногах! А, так вон же они! Чего это вы, босой, расхаживаете? Весна ещё, прохладно, застудитесь! Ну начнём с мизинца, а то без большого пальца, говорят, ходить очень тяжело!» «Пока вестибулярный аппарат привыкнет, падать будешь». «А -а -а -а -а, о, о я скажу, скажу!» Барон опять обмочился, а Сёма только задел клинком за мизинец на ноге. «Внимательно!» «У охраны под кроватью есть полулюк там деньги!» «Да, вот это были деньги!» «Два мешка бумажных денег великобританских!» «Были знаменитые купюры в пятнадцать фунтов, а были и в триста фунтов!» Если учесть, что фунт стерлингов это 6 рублей, то одна бумажка стоит почти 2000 рублей. А это отличный конь или кобыла. Или чуть не деревни из десятка домов. А в мешке в сумме на целую волость денег. Удачно зашли. Опять собрались нагло покупать высшую знать Петербурга, чтобы добиться подписания этой проклятой конвенции. ну может и надо на английские деньги с Наполеоном повоевать. Ничем он не лучше наглов, даже хуже в разы. Те разделяют и властвуют, а этот собрался объединять Европу. А это смерть для России при ее современной отсталости технической. Лучше вела война с Англией, чем война на истощение со всей Европой. А то, что Наполеон после победы над Англией навалится на Россию, даже и сомневаться не стоит. У него у в комплекс, хочет всем миром управлять с маленьким своим ростом, и еще должно быть кое-чем, в человеке все должно быть пропорционально. Событие 17 -е. Библия учит нас любить ближних, она также учит нас любить врагов. Может быть, потому что это обычно одни и те же люди. Гилберт Честертон. Осталось самое неприятное. Осталось. Не самоцель же деньги. А какая цель? Цель – стравить самых злейших врагов России. Двух самых-самых. Вот нет и не будет в настоящем и будущем России более постоянных и злобных врагов. А потому будет правильно, если получится их стравить. Один враг лишь самую малость ослабнит несоизмеримой силы, а вот второй может это стравливания не пережить, даже если это будет сделано руками России на их деньги. А рядом еще и Пруссия, без всякого сомнения, эта шавка-моська тоже решит куснуть, пусть не слона, так свинью, которую сильные мира сего решат забить. Ну, неприятная работа. Не графская. Нужная. Брехт подошел сзади к послу и, схватив за слипшиеся завитушки левой рукой, прижал голову Аллейна к спинке трона а второй рукой сунул острие кортика в ухо. Адмирал Синявин порадуется в раю. Его кортиком уничтожен один из врагов России. Сильный коварный враг. В раю не встретятся, в ад все нагло попадают или просто сдыхают. Не Брехт придумал. Президент сказал. «Все, все, мы здесь закончили, забираем эти сумки уходим. Ты иди вперед, тех двоих в прихожей убейте, я сейчас соберу бумаги на столе и догоню тебя». Пётр Христианович сунул тугоухому в руки саквояж с золотыми гинеями коробку из-под шляпы с российскими деньгами. Сам подошёл к столу и стал сгребать мешок с бумажными фунтами со стола документы и карты. Окинув последнюю бумагу в мешок, понял, что он дурак круглый. Сферический конь в вакууме. Дебил и баран. Ну и далее по списку. Нужно было посла ещё спросить про тайник с секретными бумагами. Ну и на старуху бывает проруха. А чем он не старик? Восемь десятков годков за спиной. Брехт оглядел комнату, мало ли он глянет сейчас, а на глаза ему попадется дверка в стене с секретными документами. Нет, картины висели, Брехт заглянул под них, нет, обычные стены. Все, нужно уходить. Петр Христианович положил на колени убитого посла заранее заготовленную записку и пошел к выходу. Дезертиры уже стояли у двери, поджидали. Свечу погасили, только лампа ладина на подоконнике по-прежнему желто-оранжевым огоньком чуть рассеивала мрак. Уникальная вещь. Забрать? Нет, вещь заметна, еще выйдут на него полицейские. Эта клептомания до добра не доведет. Пошли. Граф открыл дверь осмотрел колодец двора. Тишина. Карета была на месте, и опера вокруг нее не стояли. И тут тишина. Залезли, тронулись, обрехт Брехт все ждал, что сейчас свистки полицейских трели соловьины разольются. Выстрелы забахают, потом крики со всех сторон. А то вон они, держи воров. А ни криков, ни свистков. Тишина, только шум воды в канале.